Отделенный мир Амаранов-Архипелаг Остров Промышленный. 13 Тысяча кления пятого года эры гедонизма. Глава десятая. Финард Ниц Вот любопытно, куда нас определят работать, рассуждал вслух тютю, -тю, разглядывая через окно огни Амаранова моста, отраженные в темных водах моря. Звезд на ночном небе видно не было. Все зволокло смогом от заводских выхлопов. Он поднимался над островом оранжевым ореолом, созданным многочисленными вывесками и указателями. «Ты бы какое производство предпочел?» — не унимался гидоскет. «Лично я бы хотел водить поезда. Но тут, насколько я знаю, половина электричек на автономном управлении. Поэтому думаю попроситься на подъемный кран. Буду грузить готовую продукцию на конвейеры или на склады. А ты?» «Не, «Не знаю», — соврал я, нервно сжимая доктора пухи. «Как получится». Неужели его не спрашивали в полицейском участке, где он хочет работать? Я думал, это определяют заранее. Он ведь тоже из первой категории и имеет право выбора. Чем ближе мы подъезжали к промышленному острову, тем ярче становился неоновый пейзаж за окном. На этом клочке суши располагалось огромное количество заводов. И все то, что при дневном свете наверняка выглядело налепленными друг на друга кусками стали, стекла и бетона, Ночью удивительно преображалась магией огней. Именно здесь, подальше от материка, сгрудилась большая часть самых токсичных в мире производств, безопасную замену которым пока не нашли. К вопросу экологии Гедонис всегда подходил с особым трепетом. Вот почему машины с двигателями внутреннего сгорания заменили на электромобили, самокаты и велосипеды. А для дальних путешествий изобрели маглевы, о которых за последние шесть часов пути я узнал больше, чем за всю свою жизнь. Вокруг была целая паутина подвесных дорог разных уровней. Товарные поезда, словно гусеницы шелкопряда, скользили во все стороны, перевозя готовые изделия на материк. Внизу под монорельсами толпились похожие на стадо коров грузовые фуры. Языки эскалаторных лент тянули за собой в глотки вагонов тысячи и тысячи коробок, ящиков и контейнеров. Огни симофоров перемигивались с красного на желтый и зеленый. Фары электровозов пробивали в дымке туннели света. Скелеты эстакад вихрились в разных направлениях, то сжимаясь в белые кольца, то выпрямляясь, как фараоновы змеи из глюконата кальция. Я еще нигде не видел такой густой сети подвесных и наземных дорог, и мне казалось, что я попал в фантастический мир или в гигантское паучье гнездо. «Ну и шумиха тут!» — поморщился тютю. «А чем это пахнет? Жженая резина?» Снаружи и правда было шумно от нестихающего гула заводов и грохота поездов. И, несмотря на кондиционирование воздуха, в вагоне воняло смесью токсичных выхлопов. По территориям производств гуляли воронки света от прожекторов, то и дело звучали сигналы из громкоговорителей. «Прямо как блохи», — сказал гидоскет, наклонившись к окну и разглядывая людей в коричневой форме охраны и работников в ярко-красной одежде. «Кто?» – удивился я. «Блохи, говорю, на блох похоже. Бегают все, суетятся, будто на них лекарство от блох попшикали. Я еще нигде не видал такой суеты. Уже вечер, а ты погляди, какое там столпотворение. В жизни бы не подумал, что тут столько народу. Это сколько же в мире аморальцев. Я-то считал, у нас все благополучно. Ну, некоторые работают здесь добровольно, чтобы получить дополнительный уровень и возможность провести пенсию на Парадисе». Вспомнил я слова Орланда. Это для них единственный выход. «Это как же надо отчаяться?» Поразился Тютю. «Но ничего. Я уже здесь, а со мной моя исцеляющая теория пирожка». И он решительно выпрямился, ожидая, когда нас выпустят из вагонов. Я, в отличие от него, уже знал, что не задержусь на промышленном, а поеду дальше, сначала вдоль берега Амараного моря, потом через межостровной мост на Новый век, и уже оттуда я попаду в один из научно-исследовательских центров, куда меня определил глава совета. Мне не терпелось приступить к работе. Я весь извелся, пытаясь предположить, на каком уровне находится проект «Антидеменция» и насколько я смогу приблизить его к завершению. Болтовня тетю помогла отличиться от нервных мыслей, и мне было немного жаль, что вскоре я снова останусь один. Вскоре Маглев затормозил, и угрюмый конвоир стал называть имена людей — которых просили пройти к выходу. Тютю оживился, навострил уши. Но его не назвали ни на первой станции, ни на второй, ни даже на третьей. Люди выходили, спускались по лестницам и эскалаторам вниз, где их ждали машины и охранники. А мы с гидоскетом продолжали ехать все дальше и дальше без остановок. «Молодой человек!» — окликнул тютю конвоира, цвет кожи которого почти сливался с темно-коричневой формой. «По-моему, нас двоих тут забыли и везут куда-то в локомотивное депо». «Так у вас распределение на новый век», — отмахнулся тот, зевая. «До него отсюда еще далеко. Только утром прибудете. Но зато там экология получше». И он вышел в тамбур. «Э, как!» — удивленно крякнул тютю. «А с чего вдруг такая привилегия только нам двоим? Это, наверное, потому что я уже старый, а ты поздний ребенок?» Интересно, там хоть будет кому рассказывать мою теорию пирожка?» Не дождавшись ответа, тютю вздохнул и снова уставился в окно. Я подписал договор о неразглашении и боялся сболтнуть лишнего, поэтому молчал. Но, возможно, гидоскет был прав. Стариков и поздних детей отправляли на Новый век, потому что это две самые уязвимые категории населения, для которых экология промышленного могла стать фатальной. Кстати, о слабом здоровье. Я уже чувствовал все прелести акклиматизации. Ломоту в теле, жар, головную боль. Пытаясь как-то справиться с этим, я задремал под болтовню тютю, а проснулся уже на новом веке, когда мы подъезжали к станции. «Счастливого утра!» — Гидаскет кивнул на окно, за которым виднелся разлинованный дождем серый рассвет. «Тот темнокожий парнишка сказал, что нас скоро высадят и отвезут в место назначения. Вот интересно только куда. Неужели картошку копать или собирать кукурузу?» Она как раз должна была поспеть. «Чего?» — не понял я спросонья. «Да ты глянь!» — тетю снова кивнул в сторону окна. Он был сильно взволнован, и слова валили из него беспрестанным потоком, как слоновья паста из контейнера, в котором смешали дрожжи и теплую воду с моющим средством и перекисью водорода. Тут же одна сплошная степь, поля и поля и поля кругом, ни единого деревца, одна сухая трава да вон горы вдалеке. И уже давно так, с тех пор, как я проснулся. А все дороги какие-то красные. Я уж не знаю, из чего они сделаны, может, гравийные, а может, тут от природы такая почва. Глина, допустим. Вот скажи мне, чем можно заниматься в таком месте, кроме как где-нибудь в поле работать? Он, наконец, замолчал и вздохнул, но тут же снова затараторил. Уж лучше бы меня оставили на промышленном. Там хоть народу полно, жизнь кипит. Там бы моя теория нашла много последователей. А тут кому я буду ее рассказывать? Картофельным жукам? Хотя и я возделанного поля ни одного не видел до сих пор. Безобразие какое-то. Если подсельское хозяйство не используют, почему деревьев не насажали? На материке каждый свободный клочок занят деревом, а тут столько бесхозной земли, а потом еще жалуются, что экология на островах плохая. Я уже собирался ответить, что дело должно быть в близости заводов и их выхлопах, Но за меня это сделал конвоир. Он подошел к нам и вручил ярко-красные дождевики из толстой пленки. Надевайте. И смотрите, чтобы в лицо ничего не попало. Дожди тут кислотные идут, вот деревья гибнут. На севере когда-то смешанный лес был, а теперь мы его называем кладбищем скелетов. Там только стволы и остались, и не листочка. Одни ветки во все стороны торчат, да и те обломанные. Так себе зрелище, честно вам говорю, лучше уж степь. Когда я вышел из вагона, мне показалось, что металлическая решетка под ногами плывет. В лицо бил неожиданно зябкий ветер, и даже плотный дождевик не спасал от потоков ливня, в который внезапно превратилась морось. Воздух пах чем-то кислым, с неприятным душком, вроде того, что дает свободная масляная кислота. Эскалаторов на этой станции, увы, не оказалось. Только старая шаткая лестница, местами такая же красная от ржавчины, как и дорога. И автомобиль залепленный бурой грязью до да верха стекол, который ждал нас внизу. Сиденья в нем тоже были замызганы до да нельзя, и мы с тютю -тю даже не подумали снимать дождевики, чтобы не промочить обивку. Я чувствовал ломоту в теле, было жарко, меня подташнивало, и я все еще как будто ехал. Конвоира к нам не приставили, да и куда бежать? В сорняковое поле под кислотным дождем? По-моему, тут даже саранча не водилось». Молчаливый шофер, который на все вопросы взволнованного тютю мрачно отвечал: Вам знать не положено. Долго вез нас в сторону гор. Он прочертил себе в грязи, лобового стекла, арочное окошко единственным дворником. А нам ничего не оставалось, кроме как дожидаться конца пути, чтобы хоть что-то рассмотреть. Дорога была просто жуткая, вся в рытвинах и кочках. Меня так сильно укачивало, что водителю пришлось два раза останавливаться когда я совсем зеленел и рисковал испачкать без того грязный салон содержимым своего желудка. Мои ботинки мгновенно покрыла красная грязь, и в попытке очистить их сухой травой я только нацеплял репьев, которые тютю благодушно отдирал от моих штанин до конца пути. Он, казалось, даже рад был этому занятию. В конце концов тютю слепил из них здоровенный липучий снежок и стал катать его по лысине, уверяя, что это способствует притоку крови к коже и освежению мыслей. К тому времени, как мы доехали, я уже был пуст, словно выпотрошенная сельдь, обладал примерно той же степенью синевой кожи, выпученностью глаз и способностью подавать признаки жизни. Все это поведал мне тютю, много знавший не только о поездах, но и о рыбе. Автомобиль остановился возле подъездной дорожки, по бокам от которой мы наконец-то увидели деревья. Это были орехи, насколько я мог судить. Довольно высокие, со светлыми мощными стволами и раскидистыми ветвями, но абсолютно мертвые. На них не было ни листочка, хотя осень еще только началась, и не пришло время для морозов, которые заставили бы листву осыпаться. Я сразу предположил, что это рукотворный парк. Должно быть, орехи посадили здесь для защиты ниц, и какое-то время поддерживали в них жизнь. Сумели вырастить довольно большими, несмотря на кислотные дожди. Но потом или бросили ухаживать за ними, или что-то случилось. «Добро пожаловать в научно-исследовательский институт нового века!» — крикнула бегущая к нам по подъездной дорожке смуглая женщина с черными волосами, завитыми в мелкие колечки. У нее была фигура колба, длинный узкий верх и широкий массивный низ. Даже при моем невысоком, метр шестьдесят пять, росте, она едва доставала мне макушкой до груди. Это я мог сказать наверняка, потому что женщина не рассчитала скорость и влетела прямо в меня. — Финарт Топольский! — радостно выдохнула она, всплеснув руками. — Добро пожаловать еще раз! «Мы вас заждались. Меня зовут Утимора. Я вам сейчас все покажу Тютю -тю она игнорировала, будто он был не человеком в таком же красном дождевике, а одним из тех мертвых деревьев, что стояли по бокам от подъездной дорожки. «Следуйте за мной скорее. Этот ужасный дождь теперь до вечера зарядил. Хорошо хоть ветер утих. В прошлый раз у нас два дерева сломало. Пробило крышу в левом флигеле. Пришлось опять заказывать с промышленного стройматериалы». «А это всегда такая морока!» «А почему вы их не выкорчуете?» Удивился тютю, все еще поигрывавший своим репьевым мечом. «Какой толк в этом сухостое?» «Да еще и в таком опасном!» У Тимора не обратила на него внимания и посеменила обратно к зданию, из которого вышло нас встречать. Мы с гидоскетом последовали за ней. Он с большим интересом, я со странной тревогой. «Это похоже на древний храм!» Поделился со мной наблюдениями тютю, когда мы подошли к крыльцу и посмотрели снизу вверх на фасад из желтого кирпича с красным обрамлением. Причем на заброшенный. Ты не находишь? Я молча кивнул. Здание было трехэтажное, явно старинное, с четырьмя квадратными колоннами у входа, множеством окон разных форм и размеров, среди которых встречались и узкие, и широкие, и круглые, и даже в виде четырехлистного клевера. При этом часть из них была забита досками или заложена, в стенах виднелись толстые трещины, которые я сперва принял за остатки высохшего плюща. От главного здания расходились симметричными полукругами, похожие на крылья флигели, и они тоже выглядели нежилыми. Трудно было поверить, что в этом аварийном здании кто-то обитал. Казалось, у Тимора призрачный фантом, и если она сейчас исчезнет за дверью, то мы уже никогда ее не увидим. Но что же вы там мокнете?» Обернулась она, стоя на крыльце. «Заходите скорее!» «Пойдем!» Вздохнул Тютю, наконец-то выбросив свой репьевой мяч и подтолкнув меня к двери. «Что-то я сомневаюсь, что найду тут адептов для теории пирожка. Это место не выглядит так, будто здесь работает полно народу». «Вообще-то нас тут достаточно!» Наконец-то признала его существование у Тимора, и в ее голосе я услышал раздражение. «Да, это правда, здание старое!» Часть флигелей находится в аварийном состоянии, но не нужно беспокоиться об этом. Та зона, которой мы пользуемся, полностью обустроена и безопасна, и ее более чем достаточно. Мы прошли насквозь просторное фойе в бело-голубых тонах и оказались в окруженном стенами с четырех сторон внутреннем дворике, где вокруг пустого фонтана стояла пара скамеек. Жилые комнаты находятся в этом корпусе, сообщила мне у Тимора, когда мы вошли в следующее здание. Это самая новая постройка. Вообще, у этого Ниц богатая история. Раньше здесь был медицинский центр для местных, которые жили тут до принятия закона об Амарановых островах. Я имею в виду до того, как было решено использовать эти земли для нужд промышленности. Если проехать на запад еще километров пять, можно увидеть заброшенный городок Перенваль, к которому этот центр относился в то время. Он тогда был столицей области. Потом, когда людей переселили, Перенваль стал научным городком при промышленном. И лет двадцать вот этот комплекс зданий служил научно-исследовательским центром. Здесь разрабатывали новейшие фильтры для заводов, сельскохозяйственные удобрения, даже лекарства. Потом экология стала ухудшаться, народ разъехался, здание начало рушиться, а на его ремонт ресурсов почти не выделяют. Так что обходимся тем, что есть. «А в чем тогда смысл продолжать тут работать?» — удивился Тютю. «Это же глупость какая-то. Оставаться в полузаброшенном здании — которое давно не ремонтируют да еще рядом с мертвым городом неужели нельзя проводить исследование в более подходящем месте у тимора промолчала я был уверен что она тоже подписала договор о неразглашении это место действительно не особо годилось для исследований и ему легко можно было найти замену в виде современного легкодоступного научного центра но только здесь в этой глуши среди мертвых деревьев и внутри мертвого здания можно было безопасно исследовать то о чем Орланд не мог даже заикаться перед говорящими «деменцию». В коридорах жилого комплекса нас окутала разбавленная эхом тишина. За окнами стоял туман, сквозь который слабо пробивалось солнце. Отовсюду едко пахло хлоркой. У Тимора сказала, что это здание самое новое из всех, но и здесь я заметил трещины на плитке, темные пятна земляных разводов под горшичными деревьями, пыльные лампы на потолке, поломанные пластинки жалюзи, Поцарапанные панели, отпечатки подошв на дверях, как будто их открывали пинками. Я брел по коридорам, словно в туманном сне, и до последнего был уверен, что тут никто не живет. Но неожиданно навстречу нам попались двое мужчин в зеленой форме. Уставшие, потрепанные, с одинаково мрачными лицами. Увидев меня, они на пару секунд ожили и рассыпались в радостных приветствиях. — Гараж! — воскликнула у Тимора. Ты мне как раз был нужен! «Объясни нашему новому работнику, где его комната и в чем состоят его обязанности». При этом она махнула рукой на тютю. «Это тот самый. Нас о нем предупредили в телеграмме, помнишь?» Гараж, заросший густой щетиной мужчина средних лет, кивнул. «А кем я тут буду работать?» — оживился тютю. «Может, водителем?» Гараж ухмыльнулся, обнажив щербатые зубы. «Ага, водителем!» Только вводить будешь тележку с чистящими средствами и швабру. — Вон оно что! — ничуть не расстроился гидоскет. — Значит, уборщиком буду. Ну, это дело привычное. Гараж повел его в противоположную сторону, а мы с Утиморой отправились к комнате, которую приготовили для меня и в которой уже жил один из исследователей, некий Валикур. — Валик, просто солнышко! — с улыбкой сказала про него Утимора. — Мы, разумеется, знаем, что вы большой индивидуалист, но у нас не так много комнат, в которых... Достойные условия для жизни. И потом валик поможет вам сориентироваться в первое время. Он пока на смене, поэтому вы осваивайтесь. Отдохните. Завтрак через час. Я покажу вам столовую. А могу я его пропустить? Спросил я. Меня мотает после дороги. Думаю, это акклиматизация. В меня сейчас все равно еда не полезет из-за тошноты. О, конечно, конечно. Отдыхайте. В комнате, в отличие от остального корпуса... Мне понравилось. Здесь был шкаф с жалюзийными дверцами, почти как у меня дома. Слева от кровати стояла тумба с будильником. Одну из стен целиком занимал восковой плющ с толстыми блестящими листьями в пятнах от побелки. Моя половина комнаты казалась угрюмой и необжитой, зато над кроватью Валикура висела десятка два странных круглых штуковин с перьями. Я присел на кровать, рядом с которой стоял одинокий чемодан с набором вещей нулевого уровня посадил зайцев в изголовье и прилег, не чувствуя в себе сил даже на душ. Так и уснул в одежде, а проснулся уже вечером, когда в лицо мне ударил яркий свет люминесцентных ламп. В висках гудело и противно пищало. Это от лампочек или у меня в голове такой звук? — О, соседай, проснулся! Надо мной нависло участливое лицо темнокожего парня с длинными, как весла, руками и дредами по пояс. — А я как раз причапал тебя проверять. Меня Валикур зовут. Можно просто Валик? Я твой соседай. С утра за тобой приглядываю. Считай, уже зазнакомились. Он был одет в зеленые брюки с желтыми полосками, похожие на слившихся в поцелуи гусениц, и шерстяной свитер с двумя болтающимися на груди косичками. — Финард! — промямлил я, с трудом садясь. Солба упала сложенная в тканевая салфетка и шлепнулась мне на колени. Валикур подхватил ее, плюхнул в желтый тазик с водой и опять водрузил мне на лоб. «Ничего, ничего!» — он добродушно похлопал меня по плечу. «Это от перемены поясов тебя так размазюкало. Скоро пройдет!» Он протянул мне круглую таблетку упаковки. «Клюй! Колесико от температуры!» Я выпил лекарство, и постепенно мне полегчало настолько, что я смог смыть себя пот. Валикур, добрая душа, сам разложил в шкафу мои новые вещи, и принёс ужин прямо в комнату. Каша была примерская, но я проглотил её без капризов и улегся пораньше спать. Около пяти утра, судя по подсвеченному циферблату будильника, меня разбудил странный шум. Я сначала думал, что мне мерещится с просония, но шум не стихал. Я приподнялся на кровати. За спинкой было большое окно, за которым виднелись в утреннем тумане огоньки монорельсов, фонари — и стерильно-белые прямоугольники света из окон соседнего флигеля. На стекле было много пыли, однородную текстуру которой подпортили дождевые подтеки. Наверное, поэтому мне померещилась электричка последнего пути. Она проехала по эстакаде, подходившей вплотную к зданию, и скрылась в темноте. «Это должно быть поезд, на котором сюда доставляют еду и необходимые вещи», — спросонья подумал я. Логика трепыхалась пытаясь выяснить, померещились мне цветочные узоры или нет, и почему нас с тютю привезли в Ниц на автомобиле, если прямо к зданию подходит эстакада. Но думать об этом не было сил. Я все еще чувствовал жар, поэтому выпил воды и снова уснул, твердо решив выздороветь до завтрашнего утра, чтобы как можно скорее приступить к работе. Орланд подарил мне великолепный шанс решить проблему, к которой я раньше даже приблизиться не мог. Ради этого он пошел против говорящих, а значит против самих богов, и я не собирался его подводить.